Глава 14. Пуатье. Лето 1141 года. Людовик вернулся в Пуатье после военной кампании почти с тем же блеском, с каким его оставил. Под развивающимися знаменами, со сверкающей на солнце сбруей и новостью о том, что он заключил перемирие с Альфонсом и Орданом, владыкой Тулузы, согласно которому последний сохранил город, в обмен на клятву верности французской короне. Попытки Людовика взять город штурмом провалились. Не удалась и осада. Ему удалось добиться лишь клятвы верности и перемирия. «Мне не хватило людей», — сказал он Алиеноре в их покоях, когда слуга опустился на колени, чтобы снять с него обувь и вымыть ноги. «У меня не было недостаточно войска, ни снаряжения». «Виноват Тибо Шампанский», — Откликнулся Рауль де Вермандуа, который находился неподалеку, как советник и старший член семьи. Уже дважды он отказывал вам в услугах. Будь с нами его люди, мы бы взяли Тулузу, не сомневаюсь. Он отпил вина из кубка, который протянула ему Петронила. А Лейнора перевела взгляд с де Вермандуа на Людовика. Всего шампанский отказался повиноваться? Ожидалось, что он присоединится к Людовику под Тулузой, но, очевидно, этого не произошло. Людовик скривил губы. Он прислал гонца с сообщением, что не придет, потому что война с Тулузой выходит за рамки его обязательств передо мной. К тому же с графом Тулузским он не ссорился. Алейнора отстранила слугу и сама занялась мытьем ног супруга, чтобы слушать, склонив голову, и меньше участвовать в беседе. тебо Шампанский, похоже, решил идти своим путем. Он подорвал авторитет Людовика и укрепил свой собственный, А поскольку граф был богат, влиятелен и в его жилах текла королевская кровь, он был опасен. Отчасти по его вине Тулуза осталась непокоренной. Дело кончилось лишь перемирием и клятвой, которая, по сути, ничего не значила. «Я не прощу его вероломство», — прорычал Людовик. «Когда мы вернемся во Францию, я с ним разберусь». «Но ты не забудешь о Тулузе?» Людовик бросил на нее нетерпеливый взгляд. «Нет», — отрывисто сказал он. Ему явно не хотелось продолжать этот разговор, и Алия Нора замолчала, рассчитывая вернуться к нему позже. А пока она хотела убедить Людовика задержаться в Аквитании, лишь бы не возвращаться в Париж. «Мы еще многое можем сделать здесь для людей и церкви», — сказала она. Людовик неопределенно хмыкнул. Рауль вежливо кашлянул. «Меня ждут дела, если вы позволите, сир». Людовик махнула рукой, отпуская его. Алейнора многозначительно посмотрела на Петронилу, которая подняла брови и на мгновение сделала вид, что не понимает, но потом присела в реберанте и последовала за Раулем, уводя за собой служанок. Алейнора аккуратно осушила ноги Людовика мягким льняным полотенцем. Пока тебя не было, я кое-что задумала, на случай, если ты не позовешь меня на победный пир в Тулузу. Людовик напрягся. «Ты ожидала моего поражения?» Отец говорил, что всегда разумно составить запасной план, который может понадобиться, если главное не удастся. Как захватить смену одежды на случай дождя? Она отложила полотенце и села к нему на колени. И что-то задумала. Он обнял ее за талию. «Пожалуй, для начала мы могли бы поехать в сен джан данжели и помолиться у мощей Иоанна Крестителя. А потом в Нюр» чтобы провести суд. Еще я хотела бы даровать королевский статус церквеньёй, где похоронена моя мать. А потом мы могли бы поехать в Тальмон поохотиться». Она погладила его по щеке. «Что скажешь?» Он с отвращением нахмурился. «В Тальмон?» «Мы должны укрепить наши позиции там мирным путем, после того, что произошло раньше». «Наверное, ты права», — согласился он, все еще хмурясь. Но слишком задерживаться не стоит. Алейнора не ответила, потому что давно поняла, когда стоит надавить на мужа, а когда оставить в покое. Он согласился, большего ей не нужно. Обширные аквитанские владения Алейнора объезжала рука об руку с Людовиком. Они принимали просителей и вассалов, вместе свидетельствовали и подписывали хартии, всегда с оговоркой, что все документы, на которых Людовик ставит свое имя, были составлены с согласия и приходатайстве королевы Алиеноры. Самым трогательным моментом стало для Алиеноры посещение могилы ее матери Аеноры и младшего брата Эгре в Сен-Венсане. Алиенора и Петронила возложили цветы к простым могильным плитам, украшенным лишь крестами, и приняли участие в торжественной миссии в честь родных. По желанию Алиеноры церкви был дарован статус королевского аббатства. Алейнора вернулась к родным могилам ранним вечером и уединилась в тишине. Ее дамы, склонив головы, стояли поодаль, давая госпоже возможность помолиться. Воспоминания о матери со временем поблекли. Ей было всего 6 лет, когда умерла Аейнора, и она помнила лишь слабый аромат лаванды и каштановые волосы матери, такие длинные, что Алейноре не приходилось тянуться, чтобы коснуться толстых кос. Еще в памяти сохранилась тихая грусть, словно она сама навеяла на себя это настроение, прежде чем мир смог сделать это за нее. Брата она помнила еще хуже. Мелькали воспоминания о маленьком мальчике, который бегал по замку с игрушечным мечом в руке, кричал, рубя мечом направо и налево, и его поощряли, потому что он был наследником, будущим мужчиной. Короткая жизнь, яркая, вспыхнувшая, и сожжённая лихорадкой. Он умер, едва успев пожить. Теперь у них обоих был достойный памятник, где покоились их бренные останки и постоянный уход за их бессмертными душами. Она выполнила свой долг перед ними. Аминь. Перекрестившись, Алиенора повернулась, чтобы уйти. Мадам, Жефруа ранкон появился бесшумно и встал между ней и ее дамами. Ее сердце на мгновение замерло. Что-то не так? Все хорошо, мадам, но я видел, как вы шли сюда, когда обходил посты. Если вы хотите, чтобы я ушел. Она покачала головой и кивком указала на могилы. Я их почти не помню, но они все равно всегда со мной. Как сложилась бы моя жизнь, останься они с нами. Его плащ коснулся ее рукава. Я научился отгонять такие мысли. После того, как потерял Бургунди с нерожденным ребенком, сказал он: Это ни к чему хорошему не приводит. Все, что вы можете сделать, это прожить каждый день в их честь. У нее до боли сжалось горло. Он упустил суть ее вопроса, возможно, намеренно. Останься в живых брат, ей не пришлось бы выходить замуж за людовика. А будь жива, мать, у нее могли бы родиться другие сыновья. Это было очень важно. «Ваша матушка была милостивой леди. Пусть она покоится здесь с миром, и ваш брат вместе с ней. Хорошо, что память чтят достойно». «Да», — кивнула она, — «я хотела, чтобы так было». В эти мгновения они были ближе всего после его возвращения из неудачного похода на Тулузу. А Лейнора часто видела Жефруа, почти каждый день, но всегда в компании других людей или погружённого в дела. Они избегали оставаться вдвоем. И никогда не разговаривали слишком вольно. За ними всегда наблюдали, но подземная река все равно текла бурным потоком. Алейнора не ни на мгновение не поверила, что Жефруа случайно увидел, как она идет к могилам. Жефруа вежливо кашлянул. «Мадам, хочу попросить у вас разрешения вернуться в Тайбур. Мои земли требуют внимания, и я уже три месяца не видел своих детей». Алейнору его слова поразили, будто нож в сердце. «Вы останетесь, если я прикажу». «Я сделаю все, что вы пожелаете, мадам, но надеюсь на вашу мудрость». «Мудрость», — с горькой улыбкой сказала она. Сгущались сумерки, наполняя церковь тенями и пропуская свет. «Верно, где бы мы были без мудрости? Я отпускаю вас». «Мадам», — коротко ответил он. Под прикрытием плаща он ненадолго сжал ее руку и стремительно зашагал к двери. Когда Алиенора присоединилась к своим дамам, ее пальцы еще хранили тепло его руки. Двор пробыл в Тальмоне уже три дня. Все было готово к охоте с пятником, когда пришло известие, что Альберик, архиепископ Буржуйский, отошел в мир иной. Упокой Господь его душу. Алиенора перекрестилась и посмотрела на Людовика. «Вероятно, ты выдвинешь на его место Кадюрка?» «Конечно». Ответил Людовик. Кадюрк служил мне усердно и заслуживает повышения. Он лучше всех справится на этом посту. К тому же полезно назначить того, кто обязан короне, сказала она и выбросила из головы этот рутинный вопрос, который будет рассмотрен позже на совете. Пока же их ожидал день веселья. Петронила откинулась на шелковую подушку в тени каштанового дерева. Тяжелые листья и ветви. Были усеяны гроздями зеленых шипастых скорлупок, которые спустя месяц выпустят на волю ярко-коричневые орехи. Их можно будет поджарить на огне или приготовить из них вкусное сладкое печенье. Петронила любила сезон каштанов и надеялась, что к тому времени двор еще не уедет из поату. Придворные с самого утра охотились в лесах тальмона и днем остановились перекусить и побеседовать в заранее условленном месте где слуги разожгли угли для приготовления пищи и разложили в тени одеяла и подушки. Все отдыхали, пили вино, охлажденное в ближайшем ручье, и ели деликатесы — свежую рыбу, пойманную в заливе за стенами замка, пряные пироги, изысканные сыры и финики, начиненные миндальной пастой. Ястребы, среди них и кричат кричит Алия Норы, сидели на шестах в тени отдыхали, засунув головы под перья. Неподалеку играли музыканты, подбирая мелодии на лютние арфе, исполняя по очереди бодрые военные марши, энергичные охотничьи песни и пронзительные любовные баллады, исполненные безответные тоски. Один из артистов, молодой трубадур с золотыми перстнями и ослепительно-голубыми глазами, бросал на Петронилу взгляды, а она кокетничала с ним в ответ войдя в роль заинтересованной, но недоступной высокородной дамы. Дерзкие манеры, но Петрониле было все равно, она наслаждалась игрой. А Лейнора была слишком поглощена своими заботами, чтобы уделять ей внимание, которого та так жаждала. Молодые кавалеры не остались равнодушными к ее флирту, и в глазах музыканта засветилась глубокая признательность. Возможно, позже она тайком передаст ему какой-нибудь знак, маленький кусочек вышивки или золотую бусинку со своего платья. А если наберется смелости, то позволит Раулю де Вермандуа поймать ее на этом, привлекая и его внимание. А это было бы интересно. Она задремала, убаюканная ветерком, шелестящим в листве, и шепотом струн лютни, по которым скользили пальцы Трубадура. «Сладости для дамы, которая сама слаще меда», прошептал мужской голос и что-то теплое и липкое коснулось ее губ. Глаза Петронилы распахнулись, и она тихонько охнула. Над ней склонился Рауль и капал ей на губы мёд из маленького горшочка, который держал в руке. Облизав рот, она села и игриво похлопала его по плечу. «Ты всегда так пристаешь к спящим дамам?» Рауль усмехнулся и поднял одну бровь. «Обычно дамы, к которым я обращаюсь, не спят», — ответил он. «А если и спят, то очень скоро просыпаются». Он легонько ткнул указательным пальцем в кончик ее носа. Принес угощение, пока осталось хоть немного. Эти жадные обжоры едва не слопали все до капли. «Конечно, если ты не хочешь, что им больше достанется». Он указал на придворных, которые заканчивали трапезу фруктами, обмакнутыми в мёд. Петронила взяла у него горшочек, зачерпнула сладость пальцем и облизала. Зачерпнула снова но на этот раз поднесла палец к арту Рауля. Тот издал горловой смешок и принялся облизывать его с таким рвением, что по позвоночнику Петронилы пробежала дрожь, и она забыла о юных рыцарях и трубодуре. Никто не мог видеть, что происходит, потому что ее палец был целиком у него во рту. «Все чисто», — сказал он, отводя ее руку от своих губ. Петранила кокетливо посмотрела на него. «Хотите еще?» — поинтересовалась она. «Интересный вопрос». Он мягко рассмеялся. «Играя с огнем, не убережешься от последствий, вы же знаете». Он окинул ее оценивающим взглядом. «Кажется, только вчера вы были глазастой девочкой из Бордо и с подозрением смотрели на всех этих странных французов, особенно на меня». Он указал на свою повязку на глазу. «Я по-прежнему подозрительно отношусь к французам», ответила Петронила. «и по-прежнему считаю их странными». «Почему вы подозреваете меня? Разве я не забочусь о вашем благе?» «Не знаю, миссир. Возможно, вы преследуете собственную выгоду». «Конечно, это очевидно. Разве не заметно, как благотворно вы на меня влияете?» Он провел указательным пальцем правой рукой по ее щеке. «Вы напоминаете старому коню, каково это быть молодым и полным жизни». Трубадура затянул другую песню. Петронила пересела так, чтобы опираться не на подушке, а на плечо и грудь Рауля. «Вы вовсе не старый?» — сказала она. «Молодые рыцари и оруженосцы. Похожи на детей, но вы мужчина. И я не маленькая девочка». Он ничего не сказал, и она обернулась к нему. «Я не маленькая?» «О, верно». С горькой радостью подтвердил он. «Вы прекрасная молодая женщина, а я как пчела, пьяная от нектара». «Как вы потеряли глаз?» Она легонько провела пальцем по контуру кожаной повязки. Он пожал плечами. «Во время осады меня ударило в лицо осколком летящего камня. Вот и все. Болит?» «Иногда. После ранения было больно и разыгралась лихорадка. Но я справился, потому что разве у меня был выбор? Я никогда не торчал перед зеркалами. Я знаю цену красивой одежды и внешнему виду, но такой боевой шрам — это почетно» и не мешает мне выполнять свои обязанности или участвовать в придворной жизни. Да и сейчас я уже не тот молодой горячий парень, чтобы по первому зову бросаться в гуще сражения. Так что и одного глаза хватает». Петронели нравилось, что он разговаривал с ней как со взрослой, и нравилось чувствовать, как его сильное тело поддерживает ее. Он зажег пламя у нее внутри, всегда умел рассмешить ее и прогнать заботы. Сначала он был для нее вторым отцом, но теперь она видела в нем привлекательного и сильного мужчину, пусть и женатого. Но его жена была далеко и не имела никакого значения. Более того, это обстоятельство лишь добавляло пикантности. Рауль наблюдал за ней с улыбкой, но добавил с легким укором. «А теперь представьте, что вы не можете убрать руку, и вот так будете видеть всегда». Петронила тут же раскаялась. «Мне очень жаль, я об этом не подумала». «Знаю, Дусат, но многого в моей жизни невозможно представить и понять». «Я могу попробовать, если вы меня научите». «Возможно». Он оставил ее, чтобы побеседовать с другими. Петронила смотрела ему вслед, и у нее заныло в животе от мысли, что ее замечание заставило его уйти. Он не вернулся к ней, но останавливался возле разных групп, перекидываясь парой слов «здесь», касаясь плеча там, смеясь над шуткой и отпуская остроты. Он чувствовал себя совершенно непринужденно и знал, как разговаривать с каждым. Его лицо могло быть покрыто шрамами и рубцами, полученными за десятилетия жизни. Но двигался он с грацией, а его тело было стройным и крепким. К Петрониле подсел молодой рыцарь, и она принялась заигрывать с ним, продолжая краем глаза наблюдать за Раулем. Он то и дело поглядывал в ее сторону, забавляясь, но продолжал свой обход и по-прежнему не был настроен возвращаться к ней. Когда двор собрался трогаться в замок, Петранила подошла к своей кобыле, но когда конюх приготовился усадить ее в седло, отступила на шаг и нахмурилась. «Она хромает на переднюю ногу», заявила Петранила. «Не думаю, что мне стоит на нее садиться». Конюх провел рукой по ноге кобылы сверху донизу. Он поднял копыта и осмотрел его. «Пожалуй, она вполне здорова, госпожа». «Говорю тебе, лошадь хромает», — нетерпеливо повторила Петронила. «Будешь со мной спорить?» «Нет, госпожа». Он стиснул зубы и низко опустил голову. «Что случилось?» Алинора уже сидела в седле, держала Лорейну на запястье. «Стелла хромает», — сообщила Петронила. «Мне придется сесть у кого-нибудь за спиной». Алиенора приподняла брови. «Твои хитрости шиты белыми нитками», — сказала она. «Хоть по твоему лицу и не догадаешься». Эмирей Деньор выдал вас обоих с головой. Она посмотрела на молодого рыцаря, который держал своего коня на готове, самодовольно оглядываясь. «Госпожа Петронила может сесть на моего коня». Вперед выехал Рауль. «У этого берберейца широкая спина. Он легко выдержит нас обоих». А Лейнора бросила на него благодарный взгляд. «Спасибо». «Это убережет Петронилу от беды». Дэньор опечаленно отвернулся. Петронила опустила голову, но бросила на Рауля лукавый взгляд из-под лобья, сцепив руки за спиной, как непослушный ребенок. Рауль покачал головой. «Надеюсь, Стелла быстро поправится». «Уверена, что лишь слегка повредила ногу. А с тобой я буду в безопасности, ведь ты такой хороший наездник Губы Рауля слегка скривились. «У меня большой опыт» ответил он. конях держал серого коня, пока Рауль помогал Петрониле усесться на широкой спине берберийца. Затем Рауль сел перед ней и натянул поводья. Петронила обвела его руками за пояс, наслаждаясь ощущением сильных мышц. Она представила, как приятно было бы коснуться его кожи без одежды. Она сидела совсем близко, но ей хотелось быть к нему еще ближе. Оказаться внутри него — и чтобы он проник в нее.